Глава вторая. Зоны. Исправительная колония Особого режима для пожизненно осужденных ИК-33 Огненный остров Сибирская тайга 9 октября 2010 года Снова и снова Снится бескрайняя ширь Не лечу, парю Переступаю ногами С одного воздушного потока на другой Свободен Далеко внизу, подо мной, ломаная береговая линия, которую я никогда не видел наяву, вот так, с высоты птичьего полета, и вряд ли когда обращал внимание на катах. Что мне было на воле восточная Сибирь? Мог ли я предположить, что судьба занесет меня когда-нибудь в эти богом забытые края? Но сейчас картина знакома и привычна как узор плесени на бетонном потолке моей камеры. Странное чувство. Вот эта широкая глотка с тонким отростком на конце против Лаптева, я знаю точно. Дальше, на восток, линия загибается, становится похожей на поджатую переднюю ногу вставшего на дыбы коня. Это Чихаевский залив. Еще немного восточнее, Разветвившиеся коралловым кустом устья Индигирки. Заболоченные берега, гиблое место. Сверху кажется, что земля разъедена ржавчиной и присыпана солью. Мне неприятно смотреть на это. Я не удерживаюсь, сплевываю вниз. Давно уже хотел это сделать. Болото тянутся вглубь материка на юг. Там уже поднимается тайга, Прикрывает болотную ржу Темно-малахитовой зеленью. Появляются возвышенности, Относительно сухие островки. На одном из этих островов Крытые шифером бараки, Скособоченный прямоугольник Заградительного периметра. Злосчастная ИК 33. Даже здесь, наверху, Слышу исходящую оттуда вонь немытых тел и выгребной ямы у сан изолятора. куда зэки из хозобслуги по утрам выносят параши. Как я ненавижу это место. Снова плюю, стараясь попасть в квадратную крышу административного корпуса. Мой плевок превратился в сгусток раскаленной плазмы, в шаровую молнию. Он летит, выжигая в воздухе наполненный дымом и грохотом коридор, Я радуюсь, смеюсь и плачу. Это моя боль летит, Моя ненависть и безысходность. Но внизу дует ветер, Он сносит плевок в сторону, В самую гущу тайги. Там я вижу красно-черный шар взрыва. В одно мгновение вековые лиственницы, Кедры и ели укладываются веером на землю, Как металлическая стружка Под воздействием магнитного поля. Тайга охвачено огнем, он стремительно разрастается, набирает силу. Надежда все еще не покидает меня. Сейчас он доберется до колонии, сметет периметр, перекинется настроение, все уничтожит. Ну же! Нет, бушует огненное море, а посреди него торчит уродливый прямоугольник, нетронутый пожаром, огненный остров. Там бегают фигурки хозобслуги, выстраиваются на плацу, начинается утренняя поверка. Потом эта перхоть пойдет обслуживать нас, особо опасных. Мы здесь главные, мы белая кость или белые воротнички, потому что у всех остальных есть сроки. У охраны по контрактам, у зэков обслуги по приговорам, а у нас нет. Мы вечные. Конечно, возможность УДО через 25 лет брещет как последний рассвет смертника. Но 25 лет — это тоже вечность. Мы даже одеты по-другому. Не в черные рабочие комбинезоны, а в тусклополосатые робы с ярким белым кругом на груди и на спине. Вроде для того, чтобы конвою Легче целиться при побеге. Но какой тут побег? Проклятое место. Даже огонь его не берет. Я плачу от бессильной злости. Воздух больше не держит меня. Ускользает из-под ног. И я падаю вниз. Первое, что вижу после пробуждения, Злобная рожа Блинова. Он скрипит зубами, брызжет слюной, матерится свистящим шепотом. «Опять, сука, орешь, кайф мне ломаешь. Только трусы с нее сорвал, еще б минутой и кончил. Пришью я тебя, падла, ох, пришью, чего мне терять? Я ему верю, и терять ему нечего, и убить меня ему ничего не стоит». Сорвал полюцию. Этого вполне достаточно для ненависти, тем более, когда ненависть и жестокость составляют саму суть живого существа. Пошел вон! Я тебя скорей пришью, говорю я, и отворачиваюсь к крашенной масляной краской стенки. Начало пятого утра. Холодно, сыро, тошно. Знаю, что уже не уснуть. Горькие, ужасные, беспросветные минуты. 12 октября 2010 год.